БОЛЬНЫЕ Человек-животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй, что в этом вопросе слегка заврался. Очень уж у человека поступки совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животное разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал. А это было в лечебнице, на амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь у доктора Апушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него пятый год лечусь. И ничего, болезнь не хуже. Так вот, прихожу в лечебницу, записывают меня седьмым номером. Делать нечего, надо ждать. Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду. И слышу, ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, в полголоса, без драки. Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу. Эд говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь, грыжа? Это плюнуть и растереть, вот и вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я, тем не менее, очень больной, я почками хвораю. Сосед несколько обиженным тоном говорит. У меня не только грыжа, у меня легкие, ослабшие, и вот еще жировик около уха. Мордастый говорит. Это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками? Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке Язвительно говорит, ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками и ничего, даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь. Бордастый говорит, я не могу помереть, вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка, а еще суетесь в медицинские разговоры. Гражданка говорит, я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Эта болезнь тоже самостоятельная, я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня рак. Мордастый говорит, ну что ж, рак, рак. «Смотря какой рак! Другой рак совершенно безвредный рак! Он может в полгода пройти!» От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась, потом всплеснула руками и сказала «Рак в полгода! Видали? Ну, не знаю, какой это рак ты видел! И морду-то отрастил за свою болезнь!» Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся. В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит. — А, собственно, граждане, чего вы тут расхвастались? — Больные посмотрели на говорившего? и молча стали ожидать приема.